Глава 38. По всей тюрьме была уже объявлена тревога. Заключённых загоняли обратно в камеры, а в дальнем коридоре уже показались вооружённые охранники. Старок с часоточником оказались быстрее и юркнули в нужный проход до того, как раздались первые выстрелы и от стены отлетели крошки камня. Началась лихорадочная проверка дверей. Феникс взял правую стену, часоточник левую. Некоторые двери оказались запертыми, в других находился обслуживающий персонал и охранники, но большинство помещений были пустыми. Топот ног охранников приближался, и нужно было что-то делать. Либо забаррикадироваться в первом же попавшемся помещении, но тогда всё пропало, либо... Второго и третьего было не дано. «Стой, коза!» – закричал чесоточник, поймав какую-то женщину. «Сейчас не время, чес! рявкнул Старк. «Да я не для этого, а в качестве заложника!» «Это правильно. Что мы, кстати, ищем-то? Пульт управления нами, нашими ошейниками. Ну говори, киса, где этот чертов пульт?» «Я не знаю». Наконец, нужная дверь в самом конце коридора была найдена. К ней пришлось пятиться, так как их нагнала теплая компания охранников, наставившая на зэков оружие и крича что-то угрожающее. «Отпустите заложника и подходите с поднятыми руками, ублюдки!» Кричали охранники, не смея приближаться ближе из-за угроз часоточника удавить заложницу. «Вам никуда не деться! Считаем до пяти!» Старк хотел войти внутрь, потому как дверь почему-то оказалась открытой. Феникс решил, что ее просто забыли закрыть из-за их ЧП, и охрана на этом погорела, но чесоточник его остановил. «Не так быстро, парень!» И, открыл дверь одним рывком, втолкнул туда заложницу. Раздался ее крик, а потом сумасшедшая стрельба пулями, пробивающими дверь насквозь. А вот теперь наш выход. Из закрытой выхлопной гарью от выстрелов дробовиков и пистолетов два зайка абордажника ворвались в помещение. Снова пальба, не причинившая атакующим никакого вреда. Разойдясь в стороны, будто согласовав план вторжения до мельчайших деталей, они кувырком по полу покатились к обороняющимся, а здесь оружие дальнего действия в их руках было уже только обузой и начали молотить ненавистных надзирателей. Снова стрельба, но на этот раз дробовики были в руках зайков. «Оставь одного!» – закричал Старк, боясь, что часоточник в порыве ярости перестреляет вообще весь персонал. «Хорошо!» Стрельба вскоре прекратилась и выяснилось, что остался только один охранник-оператор. Он понял всё правильно и стоял с поднятыми руками. Но атакующие не спешили действовать дальше, замерев на месте. «Что?» – вопросительно кивнул головой часоточник. Старк показал на дверь, а потом развёл руками в стороны, показывая, что нужно отойти подальше от двери. «Понял?» Одними губами прошептал напарник. Под ногой что-то гулко, словно выстрел, хрустнуло, Может быть, лампочка. И оператор, стоявший, зажмурившись, закричал. «Не трогайте меня! Я все сделаю!» Это послужило сигналом для охраны по ту сторону двери. Они не знали, в чью пользу закончилась перестрелка, но возглас дал им понять, что победили заключенные. В ту же секунду комнату захлестнул такой шквал огня, что из стен вылетали целые куски обшивки. Оператора нашпиговало свинцом, и всю аппаратуру разнесло в дребезги. Прижимаясь к стенам, Старк и Чесоточник приблизились к двери с двух сторон, и теперь стрельба была им не страшна, если, конечно, сюда не решат бросить гранату. Стоило им только об этом подумать, как через дыры на двери в помещении влетело несколько черных шариков размером с кулак. Определять, боевые они или светошумовые было некогда, и закрылись чем могли. Феникс, например, ближайшим телом убитого охранника. Как выяснилось позже, аналогичным образом поступил часоточник. Дыри резких, бьющих по ушам взрывов, уничтоживших все, что хоть немного уцелело после двойного штурма, и установилась абсолютная тишина. Только через долгие секунды Старк понял, что просто-напросто оглох. Из ушей и носа текла кровь. В воздух вперемешку с гарью поднялась невесть, откуда взявшаяся пыль. Словно в замедленном воспроизведении, Феникс видел, как в помещение врываются тени, лихорадочно поводя по сторонам стволами дробовиков и автоматических винтовок. Пышками обозначились выстрелы, это стрелял раньше Старка очнувшийся часоточник. Несколько охранников повалились на пол, сражённые картечью дробовика. Все стволы охранников моментально направились в сторону, откуда велась стрельба. «Это ваша ошибка», – как-то заторможенно подумал Феникс. И как только надзиратели открыли новый огонь, выскочил из укрытия и несколько раз разрядил дробовик в спины охранников. Этого оказалось достаточно, чтобы перебить всех. Способность слышать возвращалась медленно, но как только Старк стал различать хруст под ногами, позвал «Эй, Чес, ты цел?» Но ответа не последовало, и Старк продолжил поиски, не зная, зачем он это делает, так как терял драгоценное время. «Помаши рукой!» «Не могу, мать твою!» «Она прострелена в трех местах!» Старк наконец увидел своего напарника. «Вставай, я тебе помогу!» «Нам еще нужно остальных отключить!» Когда они наконец встали и увидели, что осталось от пульта, то поняли, что отключать нечем. Весь пульт дымил и искрил, и за исключением одной мигавшей лампочки, уцелевшей по прихоти судьбы, тут ничего не работало. «Черт!» – выдохнул часоточник. «Надеюсь, наши из-за этого не лишились голов». Феникс понял, что тот хотел сказать. Из-за тотального повреждения в аппаратуре могли наложиться управляющие сигналы и выдать команду на ликвидацию. «Пойдем проверим». «Давай». Вдвоем они заковыляли к основному блоку и уже подходя поняли, что по крайней мере с частью заключенных ничего ужасного не случилось, потому как там стоял такой гвалт, что от него могли рухнуть стены. Так и оказалось, камеры были открыты и заключенные срывали с себя ненавистные ошейники, хотя трупов тоже хватало и некоторые из них были обезглавлены взрывами ошейников, некоторых убили охранники, брошенные на подавление бунта, но так и не успевшие добраться к основному месту действия. Так что часть зэков радостно махали оружием. «Ну и что теперь?» «Нужно захватить корабль», — ответил Феникс. «Ты думаешь, он еще здесь?» «Будем на это надеяться».